Глава 7 Часть ночи я провела за докладом, а лишь за раздумьями. По моей просьбе она занялась поисками божественной книги. Я, между тем, добросовестно засела за выданные мне энциклопедии. Мудрейший был прав, собственно, на то он и мудрейший. В начале книги был вложен листок с указанием нужной страницы. И в двух других томах имелись подсказки. Проявленная ректором предусмотрительность окончательно убедила меня в том, что это он тот благодетель, который, по словам божества, заботился обо мне. Отказываясь уверовать в безграничное человеколюбие темнейшего лорда, я захотела докопаться до истины, что скрывалось за его поступками. Утро по меркам прошедшей ночи наступило слишком рано. Нас ждал первый учебный день. Закончив с умыванием, я быстро оделась и покидала учебники в сумку. Доклад, ранее лежащий на краю стола, домовые на рассвете отправили по назначению ректору. Перехватив в гостиной ароматную булочку с мясной начинкой и запив её кофе, я заглянула к подруге. Застала её бегающей по комнате и собирающей волосы в хвост. «Мы проспали!» – застёгивая юбку, в панике сообщила она. «Не торопись, у нас есть в запасе полчаса!» – протянула ей кружку с кофе. В первый учебный день я надела перешитое облегающее серое платье, некогда именуемое формой, и чёрные туфли, отливающие глянцем на высоком каблуке. «Ты в этом, висандра пойдёшь на занятия?» раскритиковала мой наряд подруга. «Приходится следовать правилам Академии», сокрушённо вздохнула я. «Форма обязательна в Академии, мне её выдали, не я её покупала». «Ага, и ты, конечно, не имеешь никакого отношения к её переделке». «Как ты это поняла?» изумилась я перестав изображать из себя недалекую девицу, пояснила. Формально платье перешили швеи. «Ты сделала заказ». «Правила Академии этого не запрещают», — нашла я лазейку. «Смотри, попадешься?» Отхлебывая кофе, накинулась на меня с нравоучениями подруга. «Не впервой», — не стала зацикливаться на ее словах. Я схватила сумку Алиши и сгребла в нее со стола учебные принадлежности подруги. Оставив пустую кружку в гостиной, мы помчались в учебный корпус Академии. Первой по расписанию стояла пара по физической подготовке. Платье неохотно перекочевало с меня на вешалку. Я облачилась в спортивный костюм. Для кого этим утром наряжалась, непонятно. Меня, уставшую и потную, никакое платье не спасет от измученного вида. Союзником станет душ. Правда, и он не поможет до конца избавиться от помятого образа. В раздевалку вошла помощница магистра Рольмана из числа учащихся, сообщила всем находящимся там о переносе занятий с улицы в спортивный зал. В тренировочный лабиринт вносили изменения. Закрыла дверцу шкафчика и пошла на утреннюю тренировку. В том, что тренер по боевой подготовке с нас семь шкур спустит, я не сомневалась. После каникул он зверствовал. Прислушиваясь к шуму из спортивного зала, мы с Алишей остановились у двери, не торопясь входить. Первая пара у нас с подругой была общей. «Эй, девчонки!» Помахал нам рукой Роин, меняя направление. «Выглядите шикарно!» Мужским оценивающим взглядом он прошёлся по нашим фигурам и не постеснялся присвистнуть. Чем его зацепили наши свободного кроя штаны с обычными футболками, осталось для меня загадкой. Наверное, ему понравился бледно-розовый цвет моего костюма или тёмно-серый Алиши. Оставить комплимент без ответа я не могла и вежливо, с улыбкой, поблагодарила парня за лесть. «Простите, девчонки, что вчера пришлось срочно уйти», «Необходимо было сделать кучу приготовлений к утру», — извинился Роин за свой вчерашний поспешный уход. «Забыли», — с лёгкостью простила его. Дверь в раздевалку открылась, и к нам выплыла в обтягивающем спортивном костюме Вивьен. За ней шли девушки из её новой свиты. «Ужасно выглядишь, Виссандра», — проворковала давняя врагиня. «Ночи бессонные проводишь, женихов привораживаешь. Не этого ли, красавчика, ты зельем опоила?» «Гляди, каким преданным взглядом он на тебя смотрит!» Я прикрыла глаза и сжала зубы. Вивьен частенько раздражала меня. «Где твои поклонники?» — мило поинтересовалась я. «Неужели разбежались, увидев, как ты сцеживаешь яд?» «Повторяешься!» «Неважно, ведь твоя суть от этого не меняется». Мы с Вивьен загораживали вход в спортивный зал, и возле нас собралась приличная толпа. Из знакомых лиц среди собравшихся я заметила эстенса Он со скучающим видом наблюдал за нами, не вмешиваясь. «Ты поплатишься!» Понизив голос, процедила Вивьен и ушла. Поняв, что дальше не на что смотреть, народ потянулся за ней. «Хочешь, я с ней поговорю? Объясню, чем может обернуться грубость тебе». Признаться, у меня от предложения роина озвученного жестким тоном, глаза сами собой на лоб полезли. Обычно парни стояли до последнего на стороне моей врагини. «Мы с ней сами разберемся», — заверила его. «Передумаешь? Обращайся!» Тихо настоял парень и, не дожидаясь ответа, ушёл. Вскоре прозвенел звонок, извещающий о начале занятий. Спортивный зал был огромных размеров. Стены и пол покрывали защитные панели и плиты с поглотителями магии. В возвышение для спаррингов отделяли колонны. В центре имелась расчерченная беговая дорожка. Неприятным открытием стали первогодки на первой паре. Их наличие обычно всегда означало грядущие неприятности. Началась боевая подготовка вполне терпимо с изнуряющей разминки, включающей бег. Мы с Алишей нормально её перенесли, не приползли на коленях к финишу, а дошли на своих двоих. Тренировка шла по плану, пока очень бойкий парень с первого курса не пристал ко мне. «Я готов днями и ночами пожирать взглядом твою фигуру, губы, лицо, грудь. Ты девушка-конфетка. Тебя с утра не кормили, поэтому ты такой дрыщ», — отшила я приставалу. Парень обиделся, рассверепел и выдал. «Магистр Рольман, почему на ваших занятиях девушки заигрывают со мной, отвлекают от занятий?» «Кто посмел?» — зычно вопросил магистр по боевым искусствам, поборник правил. «Она!» — указал на меня поганец. «Висандра!» — не меньше остальных удивилась Алиша. «Она!» — не отступил будущий пациент целительского крыла. Обрастающая немыслимыми подробностями волна возмутительной лжи, стремительными потоками непрекращающегося голдежа разошлась от нас. Наговорившись вдоволь, народ с осуждением уставился на меня. Чувствуя поддержку, первокурсник подошел ближе и крепко сжал мой локоть. «Ай-яй-яй, какая распутная девушка мне попалась!» — подцокал он языком. «Когда я тебе засуну твои слова обратно в глотку, интересно, ты как и раньше будешь цокать?» Быстро справилась я с шоком. «Ты мне бросаешь вызов?» – оскалился глупец. «Магистр Рольман, поставьте меня в спарринг с этой феей. Обещаю, я нежно проучу ее, чтобы впредь неповадно было отвлекать учеников от занятий». «Уверен?» – сурово глянул на него преподаватель. «Боитесь, я и крылышки немного помну?» – нахально отозвался первокурсник. «Опасаюсь за тебя, идиот!» – ответил ему магистр, после чего повернулся ко мне висандра на тренировочный ринг! Остальные самостоятельно разбейтесь на пары и приступайте к тренировке! Отрабатывайте двухслойную защиту заклинаний!» Оставив подругу, я прошла к возвышению. Задира, сняв с себя футболку, поигрывая мускулами, присоединился ко мне. По команде преподавателя я активировала магический защитный контур. Прежде чем начать спарринг, я отыскала глазами Алишу. Она встала в пару с Эстенсом. За подругу я была спокойна, он ей не навредит. «Красивая мордашка, жаль её испортить», — ощерился в улыбке первокурсник. «Синяки никого не красят». «Не мечтай, сейчас мы твою мордашку подправим, чтобы за версту девушки видели, что перед ними урод». Моя колкость задела парнишку, и он ударил первым. Воздушный поток врезался в выставленный мной щит. Сила удара оказалась впечатляющей, и я отступила на шаг. Не успела моргнуть, как мой противник уверовал в себя и ударил снова, потом снова и снова. Я едва успевала отбивать атаки. Загнав меня в оборону, первокурсник ближе и ближе подходил ко мне. Вот новый воздушный поток столкнулся с моим щитом. Следуя поставленной преподавателем задачи, я напитала его двойным контуром. Мой щит засветился, ударил яркой вспышкой по глазам противника. Щит виртуозно превратился в оружие. Прикрывая глаза рукой, парень сделал рывок и подскочил ко мне. Он в упор нанес по мне воздушный удар, не думая о последствиях. Наша схватка полностью захватила его. Противник жаждал победы. Любой ценой. Находись на моем месте другая девушка с меньшим магическим потенциалом и более низким уровнем мастерства, она бы сильно пострадала. На его счастье или беду он бросил вызов мне. От сильных переломов и ушибов меня спас щит. Получив магическую отдачу в грудь, я упала на колено. Не дожидаясь повторной атаки, нанесла удар, вложив в него крупицу светлой магии. Световая волна вдребезги разнесла стандартную защиту первокурсника. От моего удара парень отлетел назад к прозрачным поручням ринга. Не поднимаясь на ноги, он с яростью ударил по мне воздушным кулаком. Действуя на инстинктах, я успела отшатнуться, только не столь быстро, как стоило. Воздушная волна вскользь задела меня за плечо и отбросила в сторону. Мы с противником одновременно поднялись на ноги. Пользуясь возможностью, парень вновь нанёс удар, на доли секунды опережая меня. Отклонившись в сторону, я виртуозно пропустила его воздушную волну сбоку от себя. Устав с ним возиться, призвала магический поток и световой волной с вкраплением огня ударила по задире. Яркая вспышка света его ослепила и дезориентировала, Огонь магическим катализатором прошел сквозь него, выжигая изнутри накопленную магию. Временно. От резкой потери магического резерва парень потерял сознание и упал на мягкий пол ринга. На его лице застыла гримаса досадного удивления. Я блестяще нанесла ему двухступенчатый удар. То, что он не выставил двойной щит, не мои проблемы. Нечего было задирать старшекурсницу. — Не стыдно вам, студентка Виссандра, обижать слабых? раздалось вкратчиво от двери. «Ого!» — на нашу тренировку сам ректор пожаловал. Парень, лежащий у противоположной стены магического барьера, с ним бы не согласился. Оскорбляя меня, он считал себя вполне взрослым и сильным. И лупил по мне по-взрослому. Он сам напросился. Буркнула в ответ, нисколько не сожалея о содеянном. «Согласен. Некоторых нужно на практике обучать взвешиванию рисков. Этот бой он запомнит надолго» не стал распекать меня темнейший лорд рольман отправь болдрика к целителю не переечь начальству магистр подозвал к себе двух крепких парней и вынес тело пострадавшего с ринга я молча наблюдала за ними ты допустила несколько крупных ошибок висандра Медлила и осторожничала я лично займусь твоей подготовкой приступим прямо сейчас. Стягивая на ходу с себя пиджак, Ленард бросил его на скамью и закатал до локтей рукава рубашки. Я смущенно опустила взгляд и отвернулась. Остроты застряли у меня где-то в горле. У Алиши глаза и вовсе сделались испуганными. Она усердно принялась метать в безобидные жалящие и фаеры. Безобидными они являлись для него, мага четвертого уровня. Остальным эти сияющие шарики могли принести кучу неприятных моментов, оставив серьезные ожоги. «Виссандра, что тебя там заинтересовало?» Поднимаясь на возвышение ринга, осведомился ректор. «О, замшелый слизень!» Пришлось поворачиваться к нему. На Ленардо упала тень от колонны, разделяющей помещение на секции. Тень придала ему мрачности. Я почувствовала себя крайне глупой девчонкой, смеющей перечить опасному магу. Множество любопытных глаз наблюдали за нами. Создавая вялую иллюзию тренировки, народ косился на нас. Их сложно в этом винить. Открытая площадка ринга не оставляла манёвров для некой интимности. Я размышляла, зачем вы пришли и вмешались в тренировку. Закончив с раздумьями, отозвалась я. Твоя безопасность – моя ответственность, Виссандра. После введения тебя в курс происходящего, необходимость осторожничать отпала. Я научу тебя использовать твой основной светлый дар, усиливая побочный. Вы не могли бы говорить тише?» «Не стоит всей Академии знать о моем светлом происхождении», — понизив голос, потребовала я. Возникало ощущение, что Ленарда нисколько не заботило что нас могли подслушать. Скрестив руки на груди, он бесстрастно взирал на меня, умело скрывая недовольство моим упрямством. «Я и так говорю слишком тихо, иначе бы ты не пропустила мимо ушей мои слова о твоей подготовке. Она будет вестись в полной изоляции». «Защитного учебного контура не хватит, чтобы сдержать твою магию. Границы контура истончатся при столкновении с трехфазным защитным плетением». «Трехфазным плетением?» «С накопителем силы». «Накопителем?» — задумчиво протянула я, вновь повторяя за ректором. Данная техника ведения боя включала в себя особые основы магического плетения. Их не преподавали в рамках академической программы. «Если ты, висандра не настроена сегодня заниматься, то я пошёл», — с каменным лицом произнёс ленард Вот только в его глазах поблёскивало лукавство. «Кто вам это сказал, лорд Каттл? Я настроена очень серьёзно». «Уверена?» «Более чем. Спросите об этом снова, и я за свой ответ не ручаюсь», — предупредила его. Мне не терпелось поскорее начать. Следующие полчаса прошли как в тумане. «Хотя почему как?» Наполнив ринг густыми дымчатыми клубами, ректор развесил мишени. Обращаясь к светлому дару в условиях плохой видимости, мне надлежало по ним попасть, отыскав мишени внутренним источником. Усложнив и без того невыполнимую задачу, ректор запустил учебные фаеры. От столкновения с ними оставались со соднящие покраснения. «Почему опять промах, висандра негодовал ректор. «Я уклонялась от фаера!» Тяжело дыша, пропыхтела я. Собственно, ректор и сам это видел. «Ты не должна была уклоняться. Твоя задача, используя щит, перенаправить цель в мишени, не задействуя в полную силу свой источник. Скажи, почему ты не использовала мой резерв против меня?» «Это слишком сложно. У меня не получается использовать крупицу источника. Светлый дар полностью откликается на мой призыв. Невозможно с первого раза освоить трехфазную технику условной защиты». Про «с первого раза» я погорячилась, но не суть. Прошло полчаса тренировки, а я еще ничему не научилась. Это нормально. Сходу ждать от меня результатов немыслимо. Мои возможности ограничены. Темнейший лорд, как обычно, с этим был не согласен. «Висандра, у тебя есть потенциал. Используй его. Не ищи оправданий. Мысленно распредели этапы защиты, отражения, перенаправления удара». «Увидев летящую на тебя цель, ты с первых секунд должна взять ее под контроль. Почему бы вам мне наглядно этот процесс не показать?» «Ты не на первом курсе, висандра Должна сама улавливать и распределять потоки». Вдруг я прогуливала занятия на первом курсе. Своими припираниями растягивала я тренировку. «Дайте мне собраться с силами, и тогда я разберусь с этими фаерами». Собираясь настаивать на демонстрации приема условной защиты, мысленно я заготовила целую речь с напоминанием, что я девушка и до кучи блондинка. Нам, красивым и чрезмерно легкомысленным, помимо подробных объяснений и поставленных задач, необходимо на практике показывать, что от нас хотят. Речь не понадобилась. Никакое возвращение непроглядного тумана, противного жужжания фаеров не оторвало меня от мысли о мужчине, который находился позади меня. Он обхватил мою талию и приглушенно-бархатистым тембром говорил, что делать. Темнейший лорд был опасным, суровым магом, и он был крайне неуступчивым. За годы учебы Ленард частенько наставлял меня, подначивал, заставляя назло ему двигаться вперед. Но при всем этом он не лицемерил, не втирался мне в доверие, не выделял среди других учеников. Ленард ничем не выдал нашу с ним супружескую связь. Он заставлял меня совершенствовать магию, укреплять магические потоки, немыслимо изнуряя тренировками. Что на минуточку шло вразрез с моим образом возвышенной, немного избалованной девицы. До настолько близкого контакта мы в наших тренировках не заходили. Обычно темнейший становился рядом и пристально следил за моими действиями, указывая на недочеты. Вопреки здравому смыслу, мне нравился наш близкий контакт о чем, безусловно, я никогда не признаюсь вслух. Я должна научиться бороться с притяжением, которое толкало меня к Ленарду. Мы не настоящие муж и жена, вряд ли когда-нибудь ими станем. Умело направляя, заставляя прислушиваться к жужжанию, темнейший лорд развернул меня на приближающийся звук. По совету Ленарда я осторожно потянулась к источнику, но не отхватила от него, как обычно, кусок, утягивая за собой, а всего лишь отщипнула немного. Нахлынули новые, необычные ощущения. Между мной и внутренним источником протянулась тончайшая прочная нить. По приказу ректора я поразила несколько светящихся шаров, направляя их в невидимую глазу цель. «Не может быть! Я попала!» Контролируя сразу несколько фаеров, я обратилась к светлому источнику и через него ощутила магическую вибрацию цели. Мое сердце прекратило гулко биться только тогда, когда темнейший лорд меня отпустил. Ленарт осмотрел мишени и развеял их. «Неплохо справилась!» – развеял осевший туман он. На его темных волнистых волосах запутались блики иллюзорных воздушных клубов. «Оставь сегодняшний вечер свободным!» – отрывисто произнес темнейший лорд, поворачиваясь ко мне. «Хотите устроить дополнительную тренировку?» – озабоченно спросила я. Темнейший усмехнулся. «Почти угадала. Сегодня вечером состоится ежегодный бал» ты пойдёшь со мной. Так я ему и поверила. Ректор и придёт на официальное открытие учебного года под руку со студенткой. После этого сплетен не оберёшься. Наверняка он меня поддразнивал. С удовольствием составлю вам компанию. Дерзко ответила я, не выспрашивая, что он на самом деле задумал. Разомкнув защитный барьер ринга, ректор спустился в зал. Взяв со скамьи пиджак, пошёл к выходу. Увидимся вечером, висандра Бросил он на ходу. «Не опаздывай, нам с тобой вечером бал открывать!» Он не шутил? Стоило двери за ним закрыться, и десятки пар глаз сосредоточились на мне.